Там, за стола, Горрик подошёл к окну, из которого открывался вид на высокую стену замковой башни. Он устремил на неё неподвижный взор, словно надеясь, что трещины старинной каменной кладки сплетутся в слова, которые составят ответы на мучившие его вопросы. После долгого раздумья он обернулся и отрывисто спросил: "Как они проникли к нам, Туля?" Священник пожал плечами. "Возможно, кульганцами это объяснить нам это, насколько я могу судить." События развивались в следующем порядке. Корабль попал в шторм. Капитаны-матросы были смыты за борт огромной волной. Тогда этот всемогущий, кем бы он ни был, прибег к своему искусству и произнес заклинание, чтобы перенести судно в более спокойное море, или прекратить шторм, или воздействовать на окружающее каким-то иным манером. Результатом же этих манипуляций явилось то, что их корабль попал на нашу планету к подножью грозы моряка. Судя по всему, за время этого перемещения он не потерял той скорости движения, какой придали ему штормовые волны. А наш западный ветер лишь увеличил её. Добавьте к этому, что корабль остался без капитана и матросов. Вот потому и вышло, что он понёс и примёхенька на скалы. Хотя я не удивился бы, если бы оказалось, что его разорвало пополам во время проникновения из их мира в наш. Финон протестующе взмахнул рукой и произнёс: "Из другого мира?" Нет, как хочешь, но это звучит мне правдоподобно. Старый священник Удручоно покачал головой и со вздохом возразил: "Ах, ты говоришь о другом, мастер Финун. У шепянцев, хранитель старинной свитки, которые являются копиями гораздо более древних руник, а те в свою очередь, списаны с ещё древнейших, восходящих ко временам Военхауса. В них упоминаются другие миры и другие измерения, а также некоторые понятия смысл коих ныне уже утрачен". Лишь одно остаётся ясным и непреложным. В этих летописях утверждается, что некогда люди совершали путешествия на другие планеты, и что на Медкемию являлись пришельцы из других миров. Эти сведения в течение многих столетий считались вымыслом. И религиозные дебаты о природе подобных суеверий ведутся по сей день. Туле помолчал и обвёл внимательным взглядом присутствующих. Похоже однако, что отныне нам по неволе придётся признать их чистейшей правдой. Я сам, бывало, смеялся над этими повествованиями, но стоило мне проникнуть в мысли и чувства умиравшего Ксомича, и я невольно вспомнил все, о чем говорится в ошипианских манускриптах. Боурик подошел к своему стулу и оперся ладонями о его высокую спинку. «В это трудно поверить!» — договорил он. «Но ведь корабль и раненый чужеземец не пригрязили всем нам, отец!» — возразил Лиам. А Ротто нахмурился и решительно заявил. «Мы должны быть готовы к тому, что подобное вторжение повторится». Боурик кивнул и сказал, обращаясь к отцу Тули. «Ты был прав, когда говорил, что это происшествие может знаменовать начало тяжелых времен для всех нас. Ведь если столь могущественная империя готова бросить свои силы на завоевание Крайди и королевства...» Тули покачал головой. «Лорд Боурик, мы, похоже, упустили из памяти почти все, чему я вас учил. Вы сосредоточились на частности, игнорируя главное». Видя, что герцог собрался возразить ему, священник вытянул вперед свою узкую ладонь и примирительно проговорил. «Простите меня, ваше сиятельство, я старый немощен и, забывшись, пренебрег правилами учтивости. Но все же мы должны ясно осознавать нависшую над нами угрозу. Эти инопланетяне впрямь представляют собой могущественную нацию, вернее, огромную империю, в которую входит множество наций. Мы получили доказательства того, что они вполне способны проникать на нашу планету». И второжénie может обернуться для нас большой бедой. Но серьёзнее всего того, что этот всемогущий образ, который сохранился в памяти Ксомича, величайший маг или же священник, наделённый недюжи силой. И если в империи, откуда прибыл к нам этот корабль, обитает ещё несколько столь же могущественных чародеев, то они наверняка способны за короткий срок перенести сюда целые армии, всё население одного или даже всех своих континентов. Все сидявшие за столом посмотрели на священника. С таким недоумением, что он вновь, словно терпеливый наставник, имеющий дело с туповатыми, хотя и прилежными учениками, пустился в подробное объяснение. «Поймите же, появление этого корабля у наших берегов может оказаться всего лишь случайностью, который не повлечет за собой никаких серьезных последствий. Но если его переместили сюда с определенной целью, это знаменует собой начало тяжелых испытаний. Это первый сигнал опасности, избежать которой нам не удастся». Ибо чтобы перенести целый корабль с одной планеты на другую, надо быть причастным магии столь высокого порядка. Что мне страшно и помыслить о ней. И если эти люди, эти цурани, как они себя сами называют, помышляют о захвате наших земель и намеренность с этой целью проникнуть на Медкемию, нам следует опасаться не только кровопролитной войны с огромной армией, превосходящей численностью даже войска Великого Кэша в эпоху его рассвета, но противостояние тем, кто владеет искусством высшей магии, всех возможностей которой мы не в силах даже вообразить себе!» Боурик кивнул и удрученно произнес. «Обо всем этом нам надлежит незамедлительно поговорить с мастером-кулганом. «Аруто!» — сказал отец Туле со слабой улыбкой. «Теперь я могу ответить на вопрос, который вы задали мне во время нашей предыдущей встречи». Принц, занятый своими мыслями, вскинул голову и удивленно поднял брови. «Я узнал, почему Ксомич пытался убежать от вас и ваших людей». «В самом деле?» Да, в этом не может быть никаких сомнений. Он принял вас за существ, которые обитают на его планете. Цурани называют их тюнами. По-видимому, эти тюны внешним видом своим напоминающие кентавров, весьма агрессивны, и цурани страшатся их. Почему же он принял роту его войны за этих существ? А задача нас спросил её. Потому что он никогда не видел лошадей, а слов или мулов. Там, где он жил, похоже, и понятия не имеют о таких животных. Бурик вновь занял своё место за столом. «Если всё, что поведал нам о тент стуле, окажется правдой, нам следует принять ряд важных решений». Меско проговорил он. «Появление этого судна и впрямь может оказаться случайностью. Хотелось бы, чтобы так оно и вышло. Но всё же готовиться надо к самому худшему. А именно к тому, что корабль был послан сюда, как авангард вражеской армии, который может в любой момент вторгнуться в пределы нашего королевства». Нам следует встретить её во всеоружии. Прошу честь, однако, что Крайдийский гарнизон, один из самых малочисленных в королевстве. Если незваные пришельцы начнут своё наступление отсюда, нас ждут нелёгкие времена. Все, кто сидел за столом, выразили своё согласие кивками или невнятным бормотанием, и герцог заключил: "Прошу вас однако помнить, что всё сказанное здесь пока ещё является были ж догадки и предположения". Хотя лично я склонен почти во всём согласиться с отцом Тули, теперь, прежде чем сделать окончательный вывод, нам надлежит узнать, что думает обо всём этом мастер Кулган. Он взглянул на застывшую у двери паго сквер, забег к своему учителю и попросиво присоединиться к нам. Кевнуф пак распахнул дверь и с тремглав бросился вниз по широким ступеням. Он пересёк замковый двор и помчался по лестнице, которая вела в башню, перепрыгивая через две ступени. Возле комнаты Кулгана он остановился, и рука его, уже занесённая была для того, чтобы постучать в дверь, замерла в воздухе. Ибо им внезапно овладели какое-то странное напряжение и безотчётный страх. Он почувствовал близость неведомой опасности, столь грозной и неотвратимой, что волосы на его макушке встали дыбом. Однако он пытался этой внезапной слабости лишь на несколько мгновений. В следующую секунду он уже что было сил колотил по двери кулаком. крича во все горло. «Мастер Кулган! Учитель, отзовитесь! Это я, Пак! Что с вами стряслось, мастер Кулган?» Ответа не последовало. Пак нажал на дверную ручку. Замок скрипнул, но дверь не отворилась. Она была заперта изнутри. Пак попробовал было толкнуть дверь плечом, но она лишь легонько содрогнулась от этого удара. Странное чувство, которое он пережил, едва очутившись у двери, Прошло без следа, уступив место уверенности, что с Кулганом случилось нечто ужасное, и твёрдо решимости вызвать мастера из веды. Он огляделся по сторонам в поисках какого-либо тяжёлого предмета, с помощью которого можно было бы выломать дверь. Но не найдя ничего, спустился вниз и бросился бежать по коридору. Во входе в большой зал, как всегда, дежурили несколько стражников с оружием в руках, наряженных в парадную форму. Паг кивком подозвал к себе двоих из них и отрывисто бросил им. «Следуйте за мной! С моим учителем творится что-то неладное! Вы поможете мне войти в его комнату!» Стражи повиновались без колебаний. Они быстро помчались по коридору, держась в нескольких шагах позади Пага. И вскоре их подкованные сапоги застучали по ступеням лестницы, которая вела в башню. Когда все трое очутились у двери, Паг скомандовал. «Ломайте ее!» Солдаты отложили в сторону свои щиты и копья, И дружно навалились на дверь. Им пришлось несколько раз повторить свои мощные броски, прежде чем медный замок выскочил из пазов. И тяжёлая дубовая дверь с треском отворилась. Дзюжи и солдаты, с трудом удержав равновесие, отпрянули назад. На лицах обоих застыли растерянность и страх. Простиснувшись между ними, Пак ворвался в комнату Кулгана. Взору его представилось невероятное зрелище.